промодинамикой, таковы, что позволяют создать из глюонов цепи, обладающие феноменальными свойствами. Прочность на растяжение такой тончайшей цепочки 17 тонн. Выдерживает температуру 1012 градусов, может почти без сопротивления двигаться через любую толщину материи. Машинная цивилизация пришельца умеет не только строить цепи, но и присоединять их к точно выбранным ядрам атомов, и отсоединять, когда это нужно, а также натягивая некоторые цепи, идущие из силовых баз, и отпуская другие, перемещать всё, что угодно по любой траектории. По глюонным цепям в виде продольных колебаний могут передаваться звуки, тепло, закодированная информация. Такая гипотеза, конечно, выглядит фантастично. А загадка Полтергейста приводит нас к еще большей тайне, которую еще предстоит разгадать человеку. Когда выяснилось, что гипотез действительно много, но достаточно убедительно ни одна из них не объясняет Полтергейст, мы решили подойти к делу с другого конца. Почему бы не попробовать рассмотреть это явление с точки зрения новой теории строения мира, выдвинутой членом-корреспондентом Академии наук СССР Вейником? Вот его комментарий. Прежде всего, как я считаю, мы имеем дело с реальными фактами. Их можно замалчивать, от них можно отворачиваться, но уйти от них невозможно. Они продолжают существовать. У нас, к сожалению, подобные факты чаще всего оставятся под сомнением. В дело вмешиваются административные органы, но ну виновниками непонятных событий чаще всего объявляются сами пострадавшие. Детско чего-то ловчат, хитрят. Но мы давно уже убедились, что в природе существует множество явлений, которые никак не укладываются в современные научные представления. Я имею в виду гипноз, ясновидение, экстрасенс, телепатию. Так может мир совсем не так прост, как нам сегодня представляется? Конечно, дело здесь вовсе не в духах и нечистой силе. Этим явлением... Должно быть найдено строго научное объяснение. Грубо говоря, есть тела, которые имеют очень малую массу. Они способны проникать сквозь землю, здания, металл. Примерами подобных всепроникающих частиц могут служить нейтрино, хрононы. Их масса в миллиарды раз меньше массы электрона. Так вот, подобные частицы, согласно моей гипотезе, образуют своеобразный мир, как бы параллельно нашему. Он обладает совершенно удивительными свойствами. Одной из которых и проявляется в полтергейсте. В этом параллельном мире правят бал невидимые, но очень могучие силы. Наподобие наших электрических магнитов. Этих невидимых, но вполне реальных сил вполне достаточно для перемещения любых предметов. Почему полтергейст происходит именно тут, а не где-нибудь в другом месте? Трудно ответить на этот вопрос, видимо... В параллельном мире есть свои законы, на основании которых мы и сталкиваемся с этим явлением. Мне думается, именно в проявлении активности невидимых и неведомых пока нам сил, и надо искать разгадку событиям в Борисове. Существует ли какая-либо связь между чудесами последнего времени мальчиком, в присутствии которого зажигались предметы женщиной, которая видит людей насквозь, и вот теперь летающими пробками в Борисове? Без сомнений. Мы опять же имеем дело с невидимыми силами, которые нас окружают. Например, каждый орган человека излучает свое поле. Оно содержит в себе всю информацию об этом органе. Люди, обладающие повышенной чувствительностью, способны считывать эту информацию и говорить, какой орган больной, а какой здоровый. Редкие люди обладают таким даром от рождения. Многие добиваются подобной чувствительности и длительной тренировкой. И таких людей сегодня очень много. Но случается, что в результате травм, сильных стрессов у человека как бы разблокируются имеющиеся в его организме способности. Например, я общался с женщиной, которая из-за полученной в детстве травмы головы мгновенно реагировала на солнечные вспышки. Мальчик повредил в детстве часть глаза и неожиданно для себя краешком этого глаза стал видеть биополе человека. У обычных людей все эти свойства не работают, и мы сами не знаем, на что способны. Экстрасенсы, гипнотизеры, ясновидящие, лазоходцы, целители теми интересны для нас, что показывают, какие совершенно фантастические возможности таятся в человеке. В силу разных причин они впервые соприкоснулись с невидимым миром и смогли увидеть, понять, почувствовать то, что нам, к сожалению, пока еще недоступно.